Юноша был не крупного телосложения и не выглядел мускулистым, но его тело имело взрывной потенциал, словно у Ягуара. С какой стороны не посмотри, молодой человек преображался с ужасающей скоростью, и когда это преобразование будет завершено, то, несомненно, потрясет всех. Нити зеленого тумана поднимались с поверхности жидкости и вместе с дыханием падали внутрь тела молодого человека.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 Возможно, это было потому, что сегодняшняя тренировка оказалась последней каплей. Но, наконец, Силоян знал, что он доберется до седьмого этапа. Внезапная мысль чуть было не заставила юношу полностью потерять концентрацию и прервать тренировку. К счастью, Силоян смог взять себя в руки и усилием воли успокоиться. Успокоив свое дыхание... Сяо Ян начал жадно поглощать энергию, чтобы, наконец, выйти на новый уровень. Зелёная жидкость деревянной лоханки внезапно замерцала, и с ее поверхности вдруг появилось множество нитей зеленого тумана, которые устремились к телу юноши. Так как зеленых потоков стало очень много, то они не только полностью покрывали тело юноши, даже лохань была скрыта плотным слоем зеленого тумана,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 первый барьер на пути к становлению учеником. После появления зеленых вихрей на поверхности зеленой жидкости вода в Охане постепенно осветлела, пока не стала совершенно прозрачной. Без энергии от эликсира духовных основ зеленое орео вокруг лица Сеояна потускнел, и теперь, чтобы завершить переход на седьмой этап, ему приходилось поглощать энергию только из воздуха. Несмотря на то, что, чтобы прорваться на седьмой этап, было возможно использовать энергию из воздуха, но это заняло бы слишком много времени, а Силу больше всего не хватало именно времени. Когда эликсир духовных основ наконец закончился, черное кольцо Сео Яна замерцало, и капелька эликсира упала в лохань. Внезапно чистая вода окрасилась в тёмно-зелёный свет. Силу молча поблагодарил Ялао и, сохраняя свое положение неизменным, начал стремительно поглощать энергию из свежего эликсира. Безумно поглощая энергию в течение всего часа, Силаян наконец замедлился, и в этот момент темно зелёная жидкость побледнела на несколько тонов. Поглотив последнюю энергию, после небольшой паузы, тело Силу яна вдруг началось отрисаться в конвульсиях, а внезапно его глаза открылись.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 Наконец-то. Седьмой этап. Закрыв глаза, Сео Ян начал исследовать обильную долги в пределах своего тела.